Боже милостивый, сказал вдруг помещик. Боже милостивый! Насчет милости приходится усомниться, вернул сэр Лоренс. Помещик уставился на него. Богохульник, вы Адоки, сказал он, я не знаком с Черлом. Говорят, он выжил из ума. Нет, я не сказал бы, мягко возразил сэр Лоренс.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 «Вы никогда не занимались трущобами, сэр?» — спросил Майкл, чувствуя, что нельзя их пускать в странство не по лабиринтам родословных. «Что?» «Нет. Надо бы, наверное. Бедняги. Тут важна не столько гуманитарная сторона, нашелся Майкл, сколько ухудшение породы». «Хм», — сказал помещик. «А вы что-нибудь понимаете?»